Увидев, что там, они вначале растерялись, а потом решили, что мы, будучи, как и они, любителями человеческого мяса, от жадности спрятали это сокровище. Вам известно, что анатомические экспонаты обрабатываются особым образом. Вены и артерии наполняются уплотняющей смесью, сохраняющей их первоначальный диаметр. причем в первую вводится голубая смесь, а во вторую – красная. При помощи подсветки и лака препараты дают полную иллюзию человеческой плоти. И началась оргия каннибалов. Людоеды, как бешеные, вырывали друг у друга засушенные останки, похожие на изделия из папе маше Желая утолить как можно скорее чудовищный аппетит, они разожгли около полудюжины костров и принялись насаживать на вертела свою добычу, посматривая на нее со смешанным чувством вожделения и восхищения. Под влиянием жары блюдо чёрных гурманов немного размякло, а впрыснутые вещества расплавились и стекли в широкие перламутровые раковины, использовавшиеся вместо поддонов. Можете вообразить, что это был за соус. В довершение кошмара труп несчастного Бена, похороненного у подножия мертвого дерева, был вырыт и в несколько минут он каменными ножами с ловкостью, недоступной даже профессору анатомии. Но это не все. У нас имелась коллекция мозгов и эмбрионов, законсервированных в 70-процентном спирте. Радость от новой находки сопровождалась обезьянными гримасами. С осторожностью, я бы даже сказал, с религиозным благоговением дикари открыли эти огромные сосуды и выпили дьявольскую жидкость, невозмутимо закусив нашими экспонатами. Счастливые и пьяные, Они пошатывались, горлани во всю глотку и с глубоким блаженством похлопывали себя по животам. Наконец аборигены угомонились и заснули кто где, словно стая морских котиков. На следующее утро, когда все вокруг благоухало и первые солнечные лучи пронизали листву гигантских деревьев, веселая болтовня попугаев разбудила молодцов. Они потянулись, а затем встали свежие и бодрые подпрыгивая и резвясь как молодые кенгуру. Если бы не мрачный вид костей никто бы не догадался какой пир бушевал здесь накануне. все-таки как удивительно устроен австралийский желудок Верное своему слову племя проводило нас совершенно нищих до балларата. В последних словах этих детей природы была настоятельная просьба привести еще маленьких заспиртованных беленьких человечков. Мы не стали связывать себя обещаниями. А через три дня оказались, наконец, в Мельбурне. Глава вторая. Мельбурн 20 лет назад. Что происходило в Игорном доме с десяти часов вечера до пяти утра? Бродячие акробаты с берегов Ярры-Ярры. Держите вора. Испанец и Янки. Янки — прозвище американцев, уроженцев США. Дуэль при свечах. Мельбурн, повторил доктор после короткой паузы. Он закурил сигару и выпил стакан пунша. Одно это магическое слово столько воскрешает в памяти. два возникнув. Город мечта быстро рос. Его дворцы, рожденные безудержной фантазией богачей, возвышались над грязными палатками голодных существ, ожидающих того волшебного мгновения, когда вдруг киркан наткнется на золотой слиток. О, чудовищное смещение невероятного разврата, сказочного изобилия и ужасающей нищеты! Страна золотого безумия, насилия и каторжного труда! 20 лет назад, когда я прибыл в Австралию, золотая лихорадка достигла своего апогея. Авантюристы всех пяти частей света наводнили земли Виктории. В апреле 1851 года Харгревес открыл золото в маленькой бухте Зоммерхилл, Сидней. А спустя несколько месяцев, в августе, один извозчик, пытаясь вытащить увязшую телегу, нашел самородок весом 570 граммов в бухте Андерсона, Мельбурн. Через два года уже более 400 тысяч эмигрантов терзали своими кирками кварцевые жилы с краплениями ценного металла, перерывали глину и без устали промывали пески Мурея, Марамбиджи и Лондона. Мурей, Марри самая большая река в Австралии. Истоки в Австралийских Альпах впадает в Индийский океан. Маррамбиджи река на Юго-Востоке Австралии, правый приток Мурея. Лотдан река на Юго-Востоке Австралии, Левый приток Мурея. Самым распространенным занятием в то время была добыча золота. Но богатели и обычные ремесленники. Тот, кто имел склонность к сапожному ремеслу, Мог зарабатывать в день от 350 до 400 франков. Франк – денежная единица Франции, Бельгии, Швейцарии и ряда других стран. Повар получал 1000 франков в неделю. Доход инструментальщика поднимался до 300 франков в день. Кирка стоила 100 франков, пара сапог – 300, рубашка – 40 и так далее. Старатели расплачивались пригорошнями золота. Оно текло ручьями из кожаных поясов. Песок, самородки, слитки – все принималось к оплате. Возбужденные золотодобытчики походили на наследников папаши-архимиллионера, скупость которого долго держала их в узде, а смерть сделала безудержно расточительными. Даже самый воздух этой необыкновенной земли был особенным. Казалось, все вокруг насыщено удушающими запахами кузнечного цеха с раскаленными до бела горнилами, а ухо слышит отдаленные звуки золотых монет, низвергающихся ослепительными каскадами на головы презренных людей. Едва сойдя на берег, даже самые рассудительные, опьянённые надеждой устремлялись в игорный дом, возвышавшийся на берегу ярры яры Набережную еще не построили». И часто можно было видеть, как спокойные воды реки несли трупы разорившихся игроков или счастливцев, которых несколько поворотов рулетки, рулетка – азартная игра, сделали богачами, а предательский удар в спину лишил этого подарка фортуны. Я поступил, как все, и, прежде всего желая насладиться видом сказочных богатств, проник в храм Золотого Тельца, переполненного удивительными существами. Егорный дом Мельбурна никогда не пустовал. В воскресенье и праздники, днем и ночью, толпа авантюристов со всех концов земного шара устремлялась к его столам. За десять лет, дважды уничтоженный пожарами, он быстро отстраивался и продолжал оставаться средоточием безумств и ужасов, пока наконец азартные игры не были запрещены в Австралийской метрополии. Метрополия. Государство, владеющее захваченными им колониями. Австралийская метрополия. Великобритания. Проклятое богом здание так и осталось вместилищем разочарования, горя и слез. Теперь это госпиталь, в котором один из залов отведен для анатомического вскрытия. Но в Благословенном 1853 году Европеец, впервые переступая его порог, терялся от обилия безвкусной позолоты и чудовищного нагромождения диванов, кресел, ковров и подушек, расставленных и разбросанных в беспорядке. Пасынки, судьбы и любимцы фортуны, удобно устроившись, курили, ублажали себя изысканными блюдами и тонкими винами. Воздух был тяжелый и спертый. Бледный свет канделябров... Канделябр – большой подсвечник для нескольких свечей, Пробивая сквозь клубы томачного дыма, выхватывал из полумрака расплывчатые фигуры крупье в центре причудливых кругов. Крупье – банкомет в игорном доме, который следит за игрой, выдает участникам их выигрыш и забирает проигранные ставки. Одетые в неизменный черный фраг, напомаженные, гладко выбритые, они были вежливо равнодушны, как люди, которых уже ничто не может взволновать. Перед каждым находились весы, на которых отмерялись ставки. Монеты здесь употреблялись нечасто, зато слитки и песок имелись в изобилии. С одной стороны от груды сверкающего металла лежал револьвер, пули которого частенько рассвечивались звездным узором зеркала, а с другой — длинный охотничий нож, не раз пригвождавший к столу дерзкую руку вора. О, боги! Какое сборище! Какое смешение языков! У меня все еще перед глазами этот неописуемый вертеп и его обитатели. А рядом с безукоризненного вида джентльменом, одетым по последней моде, в тонких перчатках, со стеком, стек-тонкая палочка с ременной петлей на конце, применявшаяся как хлыст при верховой езде, на балдашник которого украшала бирюза, Возвышался гигант Кентуки, весь затянутый в кожу. Его голову украшала енотовая шапка, лицо обрамляла светлая с проседью борода. Он любовно пережевывал табак, отчего одна щека казалась припухшей. В руке Янки небрежно держал, как вы, к примеру, держали бы пилочку для ногтей, опаснейшего вида охотничий нож. За его спиной легко, как тень, проскользнул китаец, На вид хилый и щедушный. Это был ловкий мошенник, взгляд черных глаз которого никак не вязался с глуповатым выражением, которое он пытался придать своему лицу. Хитрец вознамерился поживиться в карманах гиганта, но, видно, тот обладал повышенной чувствительностью. Его кулак всей своей мощью обрушился на бритую голову сына неба, мгновенно растянувшегося под столом. Напротив толпились мексиканцы и южноамериканцы. Привлеченные богатствами австралийского материка, они покинули обедневшие прииски Калифорнии. На конце стола разместились несколько офицеров английского флота бок о бок, с ними стояли торговцы, какие-то чернокожие в набедренных повязках из полосатой ткани и мулаты всех оттенков. Мулаты, потомки от смешанных браков, белых и негров. Далее шли авантюристы из Европы, темные, светлые лица которых приобрели на солнце всевозможные цвета от оливкового до красной меди. Тут и там мелькали темно-коричневые, желтоватые, рыжеватые, густые спутанные бороды. Люди, испытавшие неслыханные лишения, собрались здесь с единственной целью насытиться всеми удовольствиями и впечатлениями, доступными за деньги, чтобы хоть несколько часов пожить шикарной жизнью. И каждый получал то, что хотел. В этом дьявольском месте ели, пили, играли, и, несмотря на целую армию шерифов и констеблей, крали, резали, убивали. Констебель – низший полицейский чин в Англии, США и других государствах. Одетые в грязные лохмоти и дырявые сапоги, но с поясами полными золота, посетители услаждали себя причудливыми блюдами, запивая их тонкими французскими и испанскими винами. Кили черных лебедей, цена которых на рынке Мельбурна достигала колоссальных размеров, печень бакланов на пару, плавники акул в пальмовом вине, небольшие вертела с трупиалами, И мозги, как аду с мясом мангусты. Все оплачивалось сполна и не торгуясь. Трупялы, кассики, семейство птиц отряда воробьиных. Мангуста. Мангуст, млекопитающее семейство виверовых, распространено в Северной Африке, Южной Азии, Юго-Западной Европе. Золотой песок спускался пригорошнями чуть больше или меньше, не имело большого значения для изголодавшихся по удовольствиям людей, сегодня еще миллионеров, а завтра, быть может, вновь нищих. Они беззаботно отдыхали на шелковых и плюшевых диванах, ожидая благоприятного случая включиться в игру, всегда готовые в миг потерять плоды своего тяжелейшего труда ради удовлетворения сумасшедшего азарта. Кстати, продолжал доктор, сделав небольшой глоток, В тот вечер, если мне не изменяет память, произошло необычайное происшествие. Сейчас вы убедитесь сами, каким невероятным излишеством предавались эти люди и сколь мало ценилась человеческая жизнь в доме на Брук-стрит. Трупа певцов и бродячих актеров, дав представление рассеянным, но всегда щедрым игрокам, собралась уходить. Девочка лет десяти, маленькая и хрупкая, обходила зрителей и делала сбор, обещавший быть немалым. Беззаботная и смеющаяся она перебегала от одной группы игроков к другой, неся в руках оловянный поднос для промывки золота. Каждый, не скупясь, ее одаривал. Малышка остановилась перед Кентуки, удивленной восхищенной детской грацией, Он даже отбросил кусочек эвкалипта, из которого вытачивал себе зубочистку. — Ну же, сеньор! — очаровательно прощебетала она. — Если вы довольны, то не забудьте артистов. Сеньор не нашелся, что ответить, но как красноречив был его жест. Быстро опустив руку в карман, он вытащил целую пригорошню золотых самородков и бросил их на поднос. Раздался резкий звук падающего металла. Девочка, грациозно улыбнувшись, поблагодарила американца и передала отцу слишком тяжелую для ее рук ношу. Те, кто стоял рядом с Кинтуки, слышали, как он пробормотал про себя. «Бог мой! Никогда не думал, что дети бывают такими красивыми, и какое странное впечатление производят встречи с этими малышами. У меня так просто все перевернулось внутри». Однако это искреннее глубокое волнение не помешало ему ощутить легкое прикосновение, заставившее сразу же насторожиться. Он резко обернулся и схватил за руку одного из своих соседей, скорее всего игрока неудачника, когда тот пытался залезть к нему в карман. Сама судьба, казалось, выбрала гиганта стать в тот вечер особо притягательным для преступников. «Держи, воры!» – закричал он звучным голосом. Попавшийся в ловушку, быстро отступил и занял оборону. Зная, что с законом линча шутки плохи, он первым делом попытался улизнуть. Закон линча – линчевание, самосуд, зверская расправа без суда и следствия. Но на крик Кентуки быстро сбежали зеваки – и уже рук двадцать протянулось, чтобы схватить карманника. «Оставьте, джентльмен, оставьте! Это мое дело!» — сказал Кентуки. «Я пригвожу к стенке этого воришку. Пусть послужит примером для других». «Кто осмеливается утверждать?» — вскричал тонким голосом попавшийся злоумышленник, что Дон Андрес Кичарес и Маличи и Мегамонте спор. «Я... Вы...» «Отрекитесь, сеньор, отрекитесь от своих слов ради вашей же жизни, или я перережу вам глотку, как поросёнку, и это столь же верно, как то, что я кабальера, а для кабальера честь превыше всего». Кабальера в Испании – рыцарь-дворянин. Часть игроков, оставив столы, образовала широкий круг, в центре которого находились дуэлянты. Другие – привычные к подобного рода сценам, растянувшись на диванах, лениво следили за их приготовлениями. Соперники представляли собой невероятный контраст. Высокий, широкоплечий, мускулистый верзил американец ростом 2 два метра и его дерзкий полутораметровый противник, один из тех чистокровных испанцев, о которых говорят, что они завтракают сигаретой, Обедают сырым луком, а ужинают серенадой. Кожа задиры походила на старинный свиток пергамента. Пергамент, кожа животных, особым образом обработанная, употребляемая для изготовления музыкальных инструментов, служила до изобретения бумаги основой для письма. А странное лицо освещали живые, горящие, как угли, глаза. Тело его было крепким, как сталь, закаленная в водах Гвадалки-Вира. Гвадал река в Испании. Истоки в Андалузских горах впадает в Кадийский залив Атлантического океана. А руки и ноги сухие и узловатые походили на ветки остролиста. В последней игре он потерял всё, даже плащ. Дон-Адрес – Резким движением открыл наваху. Наваха – испанский длинный складной нож, используемый как оружие. И пружина издала характерный звук. Затем с одного из окон сорвал длинную красную бархатную портьеру. Золочёный карниз, которым она крепилась шумом, обрушился на паркетный пол. Аккуратно сложив четыре слоя темную ткань, испанец ловким движением перекинул ее через руку вместо щита и принял характерную позу своих соотечественников. Левая рука и нога впереди, правая же рука вооружена навахой. «Не желаете ли», — крикнул он, скрежеща зубами, «сейчас при всех признать, что я честный и благородный кабальера». При виде пигмея, голова которого едва доставала ему до груди, великан начал весело насвистывать, пробуя ногтем кончик своего ножа. Острота лезвия привела его в восторг. Он занял оборону, посмеиваясь и пыхтя, как правая машина. И так все было готово к кровавому представлению. «Полагаю, — заметил благородный сэр Джим Сандерс сэру Артуру Моррису, — что Кентуки просто сотрёт в порошок этого Идальго. Идальго в Испании... Мелкопоместный рыцарь, дворянин в средневековой Испании. «А я думаю, что нет», — отозвался сэр Морис. «И ставлю сто ливров». Ливр — денежная единица Франции до введения в 1799 году франка. Превосходно, джентльмены. «Двести луидоров за кулак американца», — поставил француз. «Луидор» — старинная золотая французская монета. Сто евро за Наваху испанца принял вызов извозчик. Прекрасно, отлично. Дон Андрес и Мегамонтес не обращал ни малейшего внимания на возглаши окружающих. Сделав обманное движение, он пригнулся к полу и стремительно нанес своему обидчику ужасный удар в живот. Однако американец Мастодонт неожиданно быстро и легко развернулся и избежал сверкающего лезвия Навахи. Мастодонт — крупное ископаемое хоботное животное, здесь в переносном смысле великан. Его ответный удар был неотразим, и если бы неловкий прыжок вправо, подверженному кабальеру пришел бы конец. Удовлетворенные и вместе с тем удивленные, они замерли на несколько секунд, внимательно изучая друг друга, а возобновив поединок, были уже более осмотрительными.